Глава четырнадцатая. Боль такая, жить не хочется. Повязка, рука вся в крови, усталость в мышцах невыносимая, тело чешется, настроение такое лечь и умереть. Олег лежал, осталось только умереть, а момент близко. Поспелов уже склонился над ним, в руке у него нож. «Я убил твою жену», — над самым ухом прошептал он, — «и Гайтарова я убил, и Грицаева, но Серегу не убивал, и ты должен мне верить». С одной стороны, Олег устал и грядущую смерть воспринимал как избавление, но с другой он очень хотел жить. Сказать, что смерть его пугала, не сказать ничего. От страха у него заледенело в животе, а в спине будто образовалась крутящаяся воронка, в том месте, куда Поспелов приставил кончик ножа. И все-таки он отказался подпивать ему «Не верю». «Зря! Очень зря!» Поспелов резко повел рукой, но лезвие ножа в позвоночник не вонзилось. Он всего лишь срезал путы с его рук, а затем и с ног. «Вставай!» Ночью Олег притворялся слабым, а сейчас он действительно не мог подняться с пола, а Поспелов не помогал. Стоял и смотрел, как он тужится, пытаясь встать при помощи одной руки. Олег уже смог сесть, когда появилась Инга. Не буду я тебя здесь трахать, и не надейся, засмеялся Поспелов. У него же кровь, качая головой, сказала Инга. Из-за него я сам в крови. Инга принесла бинты, сняла старую повязку, наложила новую. «Я так понимаю, бинтов у нас больше нет», — сказал Поспелов, глядя на раскрытую аптечку с жалкими остатками роскоши. «В поселок можно съездить. Менты подвезут». «А ты их вызвал?» — с сомнением спросила Инга. «А почему бы и нет? Это же не я убивал. Или я?» Поспелов приставил нож к ее шее, одно движение, и все будет кончено. Инга почувствовала это, краска сошла с ее лица, взгляд заметался в поисках спасения и остановился на Олеге. Инга, конечно, дрянь, но так Олег и не собирался жениться на ней, и когда-нибудь он выскажет все, что о ней думает. Когда-нибудь, но не сейчас. Олег сделал над собой усилие, поднялся с пола, его сильно шатнуло, но равновесие он все же удержал, а поспело втолкать его не стал, хотя и собирался, но сдержался в самый последний момент. — Ух ты, герой! — усмехнулся он, глядя на Олега, как на муху без крыльев, раздавить которую проще простого. — Пойдем? — Куда? — А кто Серегу убил, не хочешь глянуть? — Кто Серегу убил? — спросил Олег, обращаясь к Инге. «Не знаю, мужик какой-то, в идиотской шапочке». «Хочу глянуть». «А дойдешь — это далеко». «На машине можно», — сказал Поспелов. «Ну, если на машине». «Разрешаешь?» «Если только на правах медсестры», — окончательно стушевалась Инга. «Будут тебе права, по самое не балуй». Поспелов смотрел на нее, как на проститутку, готовую на все. За ночь уплачено, можно глумиться сколько угодно. Ингу Поспелов усадил за руль ровера, Олега затолкал на заднее сиденье, сам сел спереди, в полоборота к ней, мог наблюдать и за Олегом. Поспелов не боялся его, как будто знал, что под водительским сиденьем нет молотка с тяжелым заостренным бойком. А может, он и вовсе не знал о молотке? Но молоток лежал ближе к водителю. Олегу нужно было глубоко сунуть руку под сиденье, чтобы хотя бы нащупать его. А молоток ему нужен. С Поспеловым нужно кончать. Неважно, чей труп где-то там лежит. Поспелов — убийца. Его давно уже пора вывести из игры. Вплоть до убийства. Инга вывела машину на главную дорогу. Через ворота выехала на боевые позиции. Автопарк остался позади. Слева возвышалось большое здание с окнами под крышей и череда строений поменьше. Справа тянулось здание с шиферной крышей, похоже, тот самый склад, который Олег уже видел, со стороны реки. Заметил он и знакомую вышку. Поспелов хорошо ориентировался на брошенных позициях части, не комментировал, но показывал, куда ехать, и с улыбкой самовлюбленного болвана смотрел по сторонам, как будто вспоминал, как шарился здесь когда-то в поисках жертвы. И как охотился здесь сегодня, рано утром, когда жажда крови не давала спать. Они проехали площадку с бетонным покрытием и под навесом, от которого остались только столбы. Чуть в стороне гнездо под несколько цистерн, из которых осталась только одна. Остальные, видимо, вывезли земляной вал с трех сторон вокруг этого гнезда. «Раньше там азотная кислота была, окислитель, ракеты заправлять. Бросить бы тебя в такую бочку!» — не мигая, глядя на Ингу, пожелал поспелов «Кости бы растворились. А может, кислота еще осталась? Пойдем глянем». Инга ничего не сказала, но прибавила газу, хотя дорога и не располагала к быстрой езде. Они объехали одно укрепление и выехали к другому. Машина поднялась на взгорок, образованный полуподземным сооружением с пологой крышей. «Пойдем!» Поспелов первым вышел из машины, подождал, когда выберется Олег, взял его за руку и подвел к самому краю сооружения. А там обрыв под прямым углом, запертые ворота и открытая в них железная калитка, рядом с которой на бетонной площадке лежал на животе высокий, нескладного телосложения мужчина в знакомой шапочке с бубоном. Под головой растеклась лужа крови. Сначала умер Грицаев, а затем его дружок, Но что долговязый делал здесь, и почему рядом с ним валяется обломок арматуры? А свод сооружения высокий, метра четыре, не меньше. Олег только глянул вниз, и у него закружилась голова. Успев заметить шапочку и обрезок прута, он подался назад, но Поспелов не пустил его. Убийца крепко держал его за руку, плечом упираясь в спину. Олег завис над пропастью. Легкий толчок, и он полетит вниз. — Ну, что скажешь? — спросил маньяк. Как он там оказался? — Споткнулся, упал. Не очнулся и не гипс. Олег кивнул. У калитки острые травмоопасные углы. Лететь до верхнего среза метра два, достаточно высоко, чтобы набрать скорость. Несчастный стукнулся головой об острый угол, и привет. — А как наверху оказался? — Не знаю. — А мужика знаешь? — Мужика не знаю. — Грицаева, дружок. — Да, тебя искал. Ты же Грицаева убил. «Ты же сказал, кто Грицаева убил!» «Хочешь сказать, что этот черт за мной приходил?» Возвращая Олега в устойчивое положение, спросил Поспелов. «А он приходил мстить за Грицаева? А зачем он вообще приходил?» Крыша капонира бетонная, сверху щебень, поросший травой. Сначала Олег услышал шелест шагов, а затем увидел Ромика и Лешу, парни устало поднимались к ним. «Вот, нашли!» Протягивая Поспелову права, сказал разуев «Зачем они мне?» — спросил тот. Журбилов Егор Валентинович. «Зачем ты вообще права брал? Там еще и техпаспорт. Может, Нива где-то рядом? Оперативно-следственная группа рядом, а на правах твои пальчики. Или это ты Журбилова убил?» «Ну нет». «А кто?» «Да сам упал. Об дверь головой шарахнулся и привет». Олег и хотел глянуть на приоткрытую дверь с высоты, но не решался встать на край пропасти. В этот раз Поспелов мог и столкнуть. — Под головой кровь? — Да. — А на арматуре не кровь? — спросил Поспелов, посматривая на Олега. Похоже, он очень хотел убедить его в своей невиновности. Но зачем ему это надо? — Ну, я не знаю, но там кровь другая и волосы, Сереги волосы. — Права давай на место и пальчики сотри, — распорядился Поспелов. Олег всеми фибрами души чувствовал, что его водят за нос. Журбилов мог просто оказаться не в том месте и не в тот час. Поспелов, убив Серегу, взялся за него, загнал на край обрыва, столкнул или заставил оступиться, напирая на жертву с ножом. А когда Журбилов упал, добил его и подбросил Арматурину. Но в то же время долговязый появился здесь не просто так. При всем желании Поспелов не мог съездить за ним в Леспромхоз, значит, Журбилов сам сюда приперся. Возможно, Поспелов увидел его из окна, вышел за ним через соседнюю квартиру, нагнал его и столкнул с Капанира. А на обратном пути встретил Серегу, убил его, вернулся и бросил орудие преступления возле трупа. Сразу два маниакальных удовольствия за один выход получил. Теоретически такое возможно, а практически... Убить одного, на обратном пути расправиться с другим, вернуться. На практике такое нереально, хотя бы потому, что обратный путь не проходил по берегу реки, а сам Серега сюда вряд ли бы сунулся. Возможно, Журбилов убил Серегу, но нарвался на поспелова а убежать от него не мог. Да и зачем Журбилову убивать Серегу? Перепутал его с поспеловым или даже с Олегом? Но как он мог перепутать, если ночь светла? «Зачем пальчики?» — пожал плечами Розуев. «Ясно же, что не убивал. Нас убивают». «Кто вас убивает?» — настороженно глянул на него Поспелов. «Маньяк?» «И кто же он, этот маньяк?» — Поспелов выразительно глянул на Олега. «А кто убивал здесь пять лет назад?» «А кто убивал?» «Так, я не понял. А этот Журбилов из местных?» — расплылся в улыбке Поспелов. — Ну да, — кивнул Ромик. — Ну, вообще-то здесь на самом деле убивали. — Журбилов убивал? — Олег постарался скрыть иронию, глянов на Поспелова. — Ну, кто-то же убивал или нет? — Да, убивали, — кивнул Разуев. — Поэтому здесь никого нет, кроме нас. — И участковый приезжал, — напомнил Ромик. — Правильно делал, что приезжал. И еще приедет. Думаю, скоро будет. Поспелов достал из кармана мобильник, глянул на дисплей. Телефон интересовал его сейчас исключительно как часы. Скорее всего, он и не звонил никуда. Не появлялась связь. О чем он говорил, да и зачем ему полиция, когда руки по локоть в крови? Тот же Грицаев на его совести. В этом Олег не сомневался. И в остальном не все просто. Олег ничего не знал о Журбилове. Может, этот тип действительно убивал здесь пять и более лет назад. Может, Поспелов и не маньяк вовсе. Леру ему заказали, Гайтарова он убил, заметая следы. Грицаев цену за дом заломил, поспелово это взбесило. Но если он не маньяк, зачем ему убивать Серегу? Может, потому он так обрадовался возможности свалить вину на Журбилова? Олег хитро улыбнулся, приложив ко рту собранную в кулак ладонь. Ему тоже нужно радоваться возможности замылить Поспелого глаза, согласиться с его версией, успокоиться, усыпить бдительность, а затем нанести коварный удар. «Скорей бы!» — осторожно глянув вниз, буркнул Ромик. «Что, скорей?» — хмуро глянул на него поспелов. «Менты подъехали». «А за тобой ничего такого нет?» «Чего такого?» «Может, вы убили кого-то и здесь скрываетесь?» «Да не скрываемся мы, просто приехали». Ромик в легком замешательстве глянул на своего друга. «Нервы почесать?» — спросила Инга. «Ну да». «Откуда?» «Из Нижнего мы». «А недалековато забрались?» — Ну, далеко. Генка сказал, что здесь зачетный вайб. Не убивают, а ходишь и оглядываешься. — Серега ходил, не оглядывался, — сказал Олег. — Увидел Журбилова, бежать надо, а он встал, как вкопанный. — Бежать надо было, — кивнул Разуев. — Уже не надо. Вилы Журбилову, — Поспелов приставил два пальца к горлу. — Что-то холодно сегодня, — поежилась Инга. — Может, банный день устроим, — спросил Поспелов. — Тут есть баня, котельная. Там, правда, завал полный, — махнул рукой разуев Вы там мылись? — Да нет, у нас душ на улице, воды нагреем и в бак. — А потом пожрать и выпить. Что-то муторно на душе, — Поспелов приложил раскрытую ладонь груди. — Маньяки там бродят. — Ну так давай их в водке утопим, — расплылся в улыбке разуев Правда, у нас самогон. Олег с укором глянул на парня. Поспилов фактически признался, что в душе у него живет маньяк, который может в любой момент в нем проснуться и всех убить, а недоумку весело. «Серегу помянуть», — загрустил Ромик. Поспилов резко повернулся к Олегу и весело улыбнулся ему. «Будешь?» «Буду», — так же быстро ответил он. Возможно, Поспелов и не маньяк вовсе. Наемный убийца, отморозок, но не маньяк. Возможно, Серегу погубила встреча с Журбиловым, который пять лет сдерживал в себе преступные порывы, но смерть друга потрясла его, пробудив дух убийцы. Да в любом случае нужно соглашаться на все, лишь бы усыпить бдительность Поспелова. Маньяк он или просто псих, в любом случае нужно усыпить его бдительность. Споить и усыпить.